Глава шестнадцатая Под столом сидела огромная бурая жаба и закрывала перепончатыми лапками свои вытаращенные глаза. Это и был Ансельм. «Ох, кто это с тобой сделал такое? За что?» Я не уступил дорогу могущественному колдуну Мефодию, который летел, сломя голову на своем крылатом льве. Ему стоило лишь посмотреть на меня и что-то прошептать себе под нос, и в полночь я стал таким. «Кажется, я знаю, о ком ты говоришь. Этот колдун преследовал меня ночью, когда я возвращалась от твоего дома. Я так перепугалась, но Фили меня спас, он спугнул его льва огнем. Он наверняка выследил тебя и специально решил извести, ведь ты общалась с Фреей, я все видел в окно». Фрей теперь так боится его. И все равно прилетает и зовет меня. Но я не решаюсь никому показаться на глаза. Спасибо, что не отвернулась от меня. Ансельм, я знаю, что может тебя расколдовать. Я читала старые сказки. Там жаба превращалась обратно в человека, если ее целовали. И ты сможешь это сделать? Я же... я же такой отвратительный. Но Маша уже взяла его на руки и поднесла к своему лицу. Он был тяжелый и скользкий, холодный и в попырышках. Маша вообще не любила лягушек и жаб, а тут... «Но это же Ансельм!» Будь что будет!» — решила девушка и поцеловала жабу прямо в ее закрытый рот. И тут случилось чудо! Жаба превратилась обратно в прекрасного юношу. Он со слезами на глазах обнимал ее и твердил слова благодарности. «Не таким я представляла наш поцелуй после долгой разлуки», — со смехом заметила Маша. «Тот не считается», — ответил я Ансельм, притянул девушку к себе и нежно поцеловал. Ансельм совершенно серьезно спросил после этого. «Маша, ты будешь моей женой? Я тебя люблю всем сердцем. Но мы же так мало знакомы. Ну, может, это и не важно? Я согласна. Я тоже люблю тебя». Ансельм снова сжал в объятиях и представил своим родителям уже как будущую жену. Генрих и Марта были безумно рады увидеть своего сына снова человеком. Они его трогали и обнимали без конца, трепали по голове и никак не могли поверить, что совершилось такое чудо. То, что Ансельм собирается жениться на своей спасительнице, для них в данный момент было уже неважно. В тот же день Маша взяла Ансельма за руку, и они пошли к генеральше. Она тоже представила ей Ансельма как своего жениха и попросила разрешения видеться с ним днем хотя бы два раза в неделю. Генеральша была добрая сердцем женщина, она была рада за Машу, которая нашла свое личное счастье, а потому приняла ее просьбу, поставив только условие предупреждать о таких встречах заранее. Вообще генеральша сама была счастлива в браке, пока ее муж был жив. Она любила и уважала своего Георгия Константиновича, который был старше ее на девять лет, Ей очень нравилось его жизнелюбие, милые шуточки и всегда вежливое обращение и с ней, и с детьми. Аглая и Костя тоже любили своего отца, были к нему сильно привязаны. Поэтому его скоропостижная болезнь и смерть стали для всей семьи большим ударом. Генеральша тогда была беременна Гошей и очень боялась потерять ребенка от всех этих переживаний. Но все обошлось. Постепенно горе стало привычным, а разговоры об отце уже не причиняли такой боли. Поэтому его часто вспоминали добрым словом. Варвара Леонтьевна только благодаря детям обрела снова волю к жизни и надежды на будущее. Никогда не думала она второй раз выйти замуж, хотя предложения были. Когда-то она была яркой светской дамой с кучей знакомых, постоянно посещала балы, концерты и до сих пор еще не утратила своего очарования. Ее внешность была мягкой, нежной, черты лица тонкие, изящные. Руки очень красивые, точеные, лебединая шея и белоснежная, словно фарфоровая кожа. Она укладывала свои русые волосы в высокую прическу, открывая шею, что ей очень шло. Но теперь Варвара Леонтьевна в основном общалась со своими детьми, а в свободное время предпочитала читать книги и писать письма своим подругам и родственникам, а их у нее было немало. В общем, генеральша сейчас была по-настоящему семейным человеком и домоседкой. Маше она нравилась, Варвара Леонтьевна обращалась с ней всегда хорошо, по-доброму, как с младшей сестрой, а не как с прислугой. Поэтому Маше было неловко столько всего скрывать от своей покровительницы, и про колдовство, и про ночные полеты, и про Аглаю. Но девушка утешала себя, что ничего дурного она не делает, а увлечение дочери генеральше колдовством сравнительно безопасно и, возможно, определит ее дальнейшую судьбу. Аглая уже не мыслила себя без заклинаний, драконов и всего прочего волшебного. Но Маша сказала ей, что пока они не будут летать по ночам, так как ее преследует могущественный колдун, который обозлился на ее жениха. Тогда с новой силой девочка захотела приручить какую-нибудь ночную зверюшку. Только Маша боялась выпускать ее из дома по ночам. Без охраняющего дракона так это вообще было немыслимо но Фили добросовестно прилетал к ним и дремал ночью во дворе, надеясь, что они в эту ночь спустятся. Ансельм тоже не летал пока на Фрейе. Он не знал, что делать с Мефодием, который был очень опасен. В конце концов, защита ему было искать не у кого, а колдун был гораздо сильнее его в плане заклинаний и своего магического дара. Неужели из-за него придется распрощаться с полетами? С ночными свиданиями и путешествиями с Машей? Может быть, есть какое-нибудь колдовство, которое подействует против этого Мефодия и сделает его беззащитным и неопасным? Аглая искала что-нибудь подходящее в своей книге, но пока не могла найти. У нее вообще пока не получалось особо колдовать, разве что она могла делать, чтобы Коко замирала и не двигалась. А еще могла вызвать хорошую погону ненадолго посреди дождей. Это было очень полезное заклинание, чтобы дети могли днем погулять в сквере. Ну и еще она владела несколькими заклинаниями попроще, но они не всегда получались. Колдовать было непросто, потому что нужно было определенным образом настроиться, а не просто произнести сложные слова и сделать какие-то жесты руками. Этому нужно было долго и упорно учиться. Это волшебный дар всегда срабатывал безотказно. Но Аглая была на редкость упрямая и очень хотела колдовать, поэтому у нее с каждым разом получалось все лучше и лучше. Аглая с каждым днем становилась все более взрослой и серьезной и начала задумываться о своем будущем. В то время главным в жизни любой девушки было замужество и рождение детей. Но Аглая пока с трудом представляла себя замужем и вовсе не думала о молодых людях, балах и свиданиях. Она воображала себя могущественной колдуньей, которая спасает людей и животных в трудных ситуациях. У девочки было доброе сердце, и она даже не думала пользоваться колдовством в дурных целях.